Глава 16. Микростень произвёл на Максима ещё большее впечатление, чем Кледня. Это был город-крепость, вмещавший около 12.000 жителей, и строился он по всем канонам древнерусского теремно-шатрового зодчества, использующего мотивы природы и легендарных геометрических построений на основе золотого сечения. Состоял город из шести колец, окружавших центральную площадь Соборную, где стоял монумент Славы России каменный венок, из которого вырастала рука, державшая меч. Здания каждого круга возводились по единому аналогу: трёхступенчатые и трёхфигурные, шатровыми крышами и резными куполами, но все они при этом имели архитектурные особенности, подчёркивающие единый замысел и усиливающие идею объединения стилей. И все были исполнены изумительной фрактальной орнаментальной вязи, завораживающей душу. Город был окружён невысокой с точки зрения фортификационной защиты бревенчатой стеной, соединяющей башенки высотой до 15 м. На башенках виднелись те же самые противотанковые ежи, входящие в линию обороны всей России со стороны Великотопи. Судя по ухоженности узорочьих башен и стен, шумагоны, а это были антенны излучателей инфразвука, хорошо исполняли свою задачу отгонять нечисть. Народу на улицах города было мало. По большей части все пешеходы представляли собой рабочий люд той или иной профессии. Они спешили по делам и на архитектурные красоты не заглядывались. Гуляющих праздно Максим не заметил вовсе. Туристов в столице края можно было пересчитать по пальцам, почти так же, как и транспортных средств, как оказалось, повозок и карениц движущихся с помощью всё тех же клюваров. Максим уже понял, что Рось не пользуется нефтью, бензином и газом, и на всех уровнях потребления энергии жителям Роси, потомкам гиперборейцев, помогали природные генераторы. Гигантские леса, деревья которых высотой до 200 м просто выкачивали электричество с небес. Над Типуем Роси располагался огромный плазменный слой, насыщенный электричеством, и все жители великатопии и лесные звери Роси, вплоть до самых мелких грызунов, А также уцелевшие при катастрофе вороны, приручённые умельцами ещё тысячи лет назад, подпитывались этим электричеством и передавали его людям. Кот в своём коробе мяукнул при пересечении ворот города. Он тоже почуял изменение эфира, насыщенного ментальными полями жителей Микростене. "Спокойно, рыжий", сказал Максим с улыбкой, ответив на взгляд сидевшей рядом Любавы. "Мы у друзей". "Мням-мя", согласился кот. Посиди ещё немного, скоро выпущу. Добрый проводник, сказала девушка почти по-русски. Чуи и Светлой Цэмро. Да, он здорово помог нам познакомиться с вами. Во время поездки, продолжавшейся в общем 5 часов, они успели выучить по полсотни слов и выражений с обеих сторон, и из грехом пополам могли общаться, тем более что языки России и России имели базовое единение. Максима довезли до Гостиприма, как здесь называли гостиный двор, показали номер на первом этаже роскошного строения, пахнущий линолем и чистым деревом, где он и оставил кота, выпустив его из клетки для ознакомления с новой квартирой. Показал рыжему настульчак в просторном туалете сверкающим фарфором и стеклом. "Будешь ходить сюда, понял?" Мурнял прямо. "Хоhti", разговорился. "Что он ест?" Спросили у него, перевод почти не потребовался. Всё, ответил Максим. Всё, что едят люди, кроме свинины. Гости поняли не в последнюю очередь из-за того, что два слова "есть" и "свинина", он произнёс на местном языке, получилось "уежу и свинятина". Оставил он в комнате и оружие, кроме ножа, рукоять которого удобно устроилась в ножнах на правом бедре. снял куртку и милитари бейсболку, оставаясь в коричневой пододёжке под костюм, похожей на футболку и позволяющей чувствовать себя нормально при жаркой летней погоде. Персонал гостеприимства в лице двух красивых девушек проводил гостя на улицу, и Максим подметил для себя ещё одну особенность в поведении жителей древнерусского города. Он не увидел ни одного ни то, что недоброго, но даже насторожённого или оценивающего взгляда. Все люди, встретившиеся ему что в Хлумани, что в Микростене, принимали россиянина за своего земляка и не надоедали ни словом, ни взглядом. К 10 часам по местному времени Максим уже начал привыкать, корректировать время относительно показаний своего хронометра фирмы Заря. Его доставили к центральной площади Микростения, поразившей гостей необыкновенной геометрией памятника и окружающих площадь зданий. Их было всего шесть, увязанных в единый архитектурный ансамбль, и на вопрос Максима: "Это резиденция ваших правителей?" Любава ответила: "Да, има криспы собора". Он был озадачен на свёл брови в усилие понять сказанное, потом вспомнил, что Любава под словом крисп имела в виду владение. А у нас в таких величественных сооружениях располагается правительство страны и Государственная дума. Дума это и есть собор, то есть парламент. Парламент собрание ответственных мужей, создающих законы о общежитии для всего государства. Максим пожевал губами, вспоминая нередкие провалы депутатов в Думе. Они, правда, не всегда так уж ответственны и умны, особенно когда дело касается сделать что-либо для простых людей. Ну, в общем, депутаты выборные люди. Неизвестно, поняла ли девушка суть объяснения Максима, но ответила лаконично. У собора Ропца крепителей выси. Максим хотел спросить, что такое крепители, поскольку российские чиновники никакими крепителями не были, но они уже подходили ко второй линии города, где высились не менее интересные с точки зрения архитектуры строения, и все вопросы вылетели у гостьи из головы. Это кольцо зданий, охватывающее первое, состояло из двух десятков общественных центров, воспринимаемых как храмовые комплексы. Настолько они были красивы и гармоничны, легкие и воздушные, устремлённые к небу, несмотря на твёрдость, массивность и грубость материала, из которого они были сотворены дерево. Божественно вырвалось у Максима невольно замедлившегося шаг. Люба, вот и оставшаяся в своём полувоенном костюме после поездки, посмотрела на спутника с новым интересом. "Нравится", ответил он на её взгляд. "Зоччий столб нового Ангело". Это, наверное, означало, что архитекторы города работали как ангелы, пришлось согласиться. И вправду ангельская работа, потрясающие линии и мастерство, добавила Любава. Подошли к одному из строений, обнесённому колоннадой со всех сторон. Стадиус, проговорила Любова. Э, стадион? Стадион? У нас строения для спортивных мероприятий называют стадионами. И там будут проходить спарбаницвыкидал. Начаток сегодня в 12:00. Меня всё-таки включили? удивился Максим. А в твоему отделе уже ведают, улыбнулась Любова. Малята упт от тебе, яко представника Хлумани. Малята здесь, скончил лечение у Кастолама. Буду рад встретиться. Особого столпотворения у входа в здание будущий участник соревнования Кит дал не заметил, хотя зрители постепенно прибывали, как молодые, так и постарше и совсем седые, парами по одиночки и целыми молодыми стеками. Любава провела гостей не через центральный вход, а сбоку, и они, пройдя ряды амфитеатра, вышли на изумрудное от травы поле стадиона. Амфитеатр, вмещавший, наверное, не менее 5000 человек, был уже наполовину занят. Поле стадиона, позволяющее играть в футбол, хотя ворот не было видно, украшали арки и помосты в количестве 10, на которых возились обслуживающие соревнования парни и девушки в одинаковых бело-золотых костюмчиках. Максим заметил проложенную деревянными плахами дорожку на противоположной стороне поля, посреди которой виднелось зеркало воды диаметром около 6-7 метров. Спросил, помогая жестом: "Вода зачем? Гэтаоц конкру индо кидать у руху?" Ага. Максим не сразу сообразил, что речь идёт о метании оружия в движении. Впрочем, он не зря тренировался дома метать ножи и во время отвлекающих манёвров, в том числе с движущихся платформ, автомобилей и велосипедов, и это вселяло надежду на успех и здесь. Но волнение, несмотря на успокоительную мысль, улеглось не сразу. Над стадионом возникло облако вспыхивающих и гаснущих, как показалось Максиму бликов. Приглядевшись, он понял, что это летит облако стрекос. Оно опустилось ниже, расползаясь зонтиком и прикрыло центральную часть стадиона, загораживая помосты от прямых лучей солнца. В голову вдруг пришла неожиданная мысль, используя небольшой словарь местного диалекта, осевший в памяти после занятий с девушкой во время путешествия из Хлумания в Микростень, помогая себе жестикуляцией, он сказал: "Любава, а как вы передаёте информацию в отдалённые районы страны?" Вообще, как вы общаетесь друг с другом, не имея радиосвязи? Ведь у вас нет компьютеров и космических спутников. Ответ Любавы его поразил. "Почему нет?" сказала она, овлакая спутника за собой. "Таких счётных машин и спутников у нас и в самом деле нет, но есть запоминатели, кочары, те самые живые кочки, растущие на мелководье великатопий и лангияры". жемчужины для записи информации, а вместо спутников мы используем птиц, воронов. Вообще всех птиц, стаи которых наши предки научились управлять тысячи лет назад. Просто вороны намного умнее остальных птиц и животных. Но ты поняла, что я имею в виду? Космические спутники это специальные сложные устройства, запускаемые в космос ракетами. Знаю, махнула рукой Любава. От кого? От наших эдаков за грань когда наши предки обнаружили переходы между нашими мирами порталы пусть будут порталы так вот после этого и многочисленных потерь странников за знаниями у вас побывало приличное количество наших людей да и к нам от вас вышло какое-то количество карнели э карнели кивнула любава заводя максимов в помещение под трибунами хорас другие ходаки побыть здесь я узнаю где будет выступать команда от хлумани Максим огляделся. Помещение имело одно окно, выходящее на противоположную от стадиона сторону, и по запахам берёзовых листьев в интерьеру и влажности воздуха, оно явно было раздевалкой перед душем или сауной. Любава убежала, оно отсутствовало недолго. Появилась возбуждённая, улыбающаяся, раскрасневшаяся. "Идём, нас ждут". Напрягли мышцы живота. "Ничего, что я не в спортивной форме". Она критически оглядела метателя. Ну, в принципе, можно и так, а лепше и перепрануться, как не выглядеть белым вороном. Перевод Максиму не потребовался. Погодь клаптик, добавила девушка, убегая и принесла костюм для участия в соревнованиях. Он состоял из прямых полотняных штанов белого цвета и плотной серой куртки с кушаком. На её спине красовался белый крест, который оказался буквой Х, а не просто символом. Ею помечались все члены команды Хлумани. Максим замешкался, постисневшийсь переодеваться перед девушкой, и она, фыркнув, скрылась в коридоре. Костюм оказался впору. Видимо, он, будучи запасным, принадлежал маляте, обладавшему таким же крупным телосложением, а самое главное, он не стеснял тела движений. Сменной обуви любава не нашла, пришлось идти в берцах российского производства. В раздевалку прилетел гул голосов. Собрались. Улыбнулась Любава, В день соревнований на работе остаются только те, без кого нельзя обойтись. Праздничный день, пробормотал Максим, снова ощущая нервную дрожь в конечностях. Мелькнула мысль: не облажаться бы. Любава наморщила лоб, пытаясь определить смысл слова праздничный, поняла, повторила почти без акцента: празднично свято. Вышли на стадион, оказавшийся забитым болельщиками под козырёк навеса. Максим постарался унять начавшийся разгон сердца. Стало жарко, но он волевым усилием сконцентрировался на погружении в ментальный покой, расправил плечи и уже с новым интересом посмотрел на поле. У каждого помоста собрались команды участников соревнований. Практически все они были молоды и безбороды, за исключением трёх-четырёх мужчин в возрасте, хотя среди них Максим заметил и женщин. Крайний парень у 10-й платформы помахал им рукой, и Максим узнал брата Любавы. Они подошли к шести членам команды с любопытством разглядывающим нового саратника. Максим хотел было поздороваться со всеми за руку, но подумал, что этот жест может оказаться вне традиций России и отказался от намерения. "Знаёмца", сказала Любава. "Максим ходок ото России. А жартаунки кидац он сможет?" А сиведе мился билобрысый парнишка длина ноги и длина руки. Сможе, улыбнусь Любава. Усяби на родиме ён майстер кидания. Ну раз мастер, билобрысый подал руку. Ростик, малята державшийся по юношески независимо, как заправский поединщик и главный конкурент всех, первым похлопал Максима по спине, удивив его таким обращением. Но Жаров встретил лукавый взгляд Любавы и вспомнил, как она отзывалась о брате: Парень стал заноющий, и его следовало немного проучить. Впрочем, его кондиции Максим не знал и вполне могло случиться, что метает он холодное оружие лучше российского гостя. Над стадионом раскатился босовитый голос организатора мероприятий, возвестивший о начале соревнований. Вступительных речей никто не произносил, что улучшило настроение. Вместо напутственных слов командам раздались голоса судей, начавших объяснять участникам чемпионата правила и порядок следования видов. Всего их было пять. Три из них представляли собой броски ножей с разного расстояния в мишени, как подвижные, так и неподвижные. Ещё два отдавали экзотикой. В четвёртом виде соревнований спортсмену-метателю предстояло поразить внезапно появлявшуюся на платформе цель в виде прозрачной пиявки величиной с билку. Пятый и последний вицсостязание представлял собой сложный рейд по отдыбившейся, как живая спина динозавра площадки, нырок в воду и поражение пятёр разными клинками пяти разных целей, в основном жителей великатопий, которых Карнели называл нечистью. Максим ожидал, что они так и будут переходить командой от платформы к платформе, но ошибся. Участников было 93 человека. Их разбили на 9 групп, после чего они начали соревноваться в метании, переходя от платформы к платформе. Максим оказался в группе с одним из пожилых среди участников, которому можно было дать лет 60. Но именно он и оказал сопротивление, говоря спортивным языком, проявив в себя великолепным метателем ножей. На первом же этапе броски на дальность и точность он не уступал Максиму, поразившему все мишени с расстояния в 25 м. Как оказалось, регламент здешних соревнований отличался от российского, к которому следовали спортсмены в Новгороде. После каждого этапа от группы отсеивался по одному спортсмену, занявшему последнее место. Максим пригляделся к соседним помостам и судействотворением убедился, что малята остаётся в своей группе и мало того, идёт в первых рядах. Второй этап соревнований ознаменовал броски на скорость. Надо было метнуть 10 ножей как можно быстрее, и Максим справился с этим блестяще, опередив всех соперников почти на 10 секунд. Здесь уместно поговорить о бросаемых предметах, не все из которых являлись непосредственно оружием. Их было несколько видов: ножи, дротики и короткие копья явно принадлежали к оружию и применялись воинами, дружинниками Руси и пограничниками. но кроме них пришлось бросать и трёхлепистковые хорошо заточенные звёздочки, похожие на сюрикены, и двузубые вилки и странного вида плоские бумеранги, резко меняющие траекторию полёта, и зеркально отполированные диски с режущей кромкой. Дома на тренировках он, конечно, метал и гранаты и современные бумеранги, однако специалистом в этом виде специфического кидалова себя не считал. Тем не менее, ему удалось остаться в тающей группе, сократившейся до 6 человек. Дошли до бросков за спину. Здесь произошёл небольшой инцидент с одним из молодых участников группы, попытавшимся незаметно воспользоваться зеркальцем. Но судьи оказались зоркими, и кусающего губы покрасневшего как рак парня потихому вывели со стадиона. Броски ножей за спину Максим провёл в числе первых трёх метателей, так как неплохо владел приёмами этого способа метания и был хорошо координирован. После этого он также с успехом преодолел этап бросков по щитам, с завязанными глазами. В группе осталось всего три участника, если учесть пройденные этапы, и у метателей появилась минутка для того, чтобы перевести дух. Максим огляделся, сохраняя настрой и концентрацию для продолжения соревнований. Постепенно приближался главный финишный этап. Метания из воды во время манёвров по преодолению препятствий, к которому надо было подойти с максимальным сосредоточением. Количество участников во всех группах сократилось до двух и трёх человек. Малята был среди них, что порадовало. Максим пробежался взглядом по волнующимся опёрстрым трибунам, нашёл Любаву в компании двух мужчин, одним из которых оказался воевода Хлумани Гонта. хотел помахать рукой, но Любава опередила его, заметив взгляд молодого человека, скочила, вскидывая руки вверх. Сквозь шум стадиона донёсся её голос: "Давай, Мак!" Тогда и он ответил ей, махнув рукой. Начался этап бросков с завязанными глазами. На этот раз бросали не ножи от дротики, изготовленные из тяжёлого как металл дерева. Сделали по 9 бросков. Спортсменам разрешили посмотреть на результат их усилий. Максим задержал выдох, увидев, что тот самый шестидесятилетний метатель, его звали Илла, буквально на 1 сантиметр ближе к чёрному кружку в центре мишенни, чем он. Сердце дало сбой. Проигрывать не хотелось категорически, тем более на предварительных этапах, и он сжал зубы, загоняя злость и разочарование о себе глубоко в подвалы психики. Судья дал команду. Троица метателей стала лицами к щитам, им закрыли повязками глаза. но Максиму снизошло просветление. Он вдруг понял, что попадёт в любом случае, даже не целявшись. Без раздумий и мысленного прицеливания бросил. Дротик с треском вошёл в щит. Трибуна напротив помоста взорвалась хором ликующих криков. Он сорвал повязку с глаз и увидел, что его дротик в отличие от стрека Илы торчит точно в чёрном яблочке мишени. Послышался и два различимых голосов Любавы. Мак, давай! Он расслабился ещё глазами соперников. Оба, молодой и старый, подошли к нему со смущёнными улыбками, протягивая руки, и Максим с чувством сжал их своими руками. "Жаждуи побеги", проговорил Ила. "Ты мощный. Одна от будь уважлив". "Спасибо", пробормотал Максим. Объявили о начале последнего этапа. У дорожки с бассейном посредине собрались победители групп. Малята прошёл испытание прекрасно, и на одобрительный взгляд Максима только покраснел в попытке удержать непоколебимый вид крутого бойца. Судья объяснил суть этапа. Его практически не слушали, так как подобные соревнования проходили в этом мире многие годы. Максим понял не всё, однако ему не впервые предстояло выступать, и он с облегчением принялся наблюдать за соперниками, пытавшимися пройти сложную дистанцию на пределе сил и возможностей. Начались забеги по три метателя в ряд. Но они почему-то не торопились ринуться вперёд и начать броски. Сначала до бассейна метали копья раньше всех. Максим заметил, что все соревнующиеся стараются отстать друг от друга хотя бы на полкорпуса, а потом понял причину. Первому доставался удар водой из опрокидывающейся на высоте 3 м бочки, а последующие уже принимали ослабленную волну. Троица вместе с молята достигла бассейна, метнула копья потом ножи, но не в мишени, а в выныривающие из воды туманные фигуры. На них упала огромная водяная капля и сбила с ног первого метателя. Молята однако на ногах удержался, метнул почти вслепую нож, попал в туманный клуб непонятного объекта, нырнул в воду, выпрыгнул из неё на полкорпуса и снова бросил. На этот раз диск с острой кромкой диск попал в край деревянного щита, однако в отличие от других брошенных дисков, свалившихся на помост, удержался. Это и вывело парня в лидеры. Тройка Максима пошла на эшафот третий. Он окончательно вошёл в боевой режим, и гул стадиона для него стих. Наступила ментальная, чисто мысленная для него тишина. Он сосредоточился, настраивая все мышцы, как дирижёр оркестрантов, И после крика судьи сразу прыгнул вперёд, не став прятаться за спины соперников. Удар массивной водяной капли потряс, однако Максим был готов к этому и удержался на ногах. Дальнейшее происходило для него в автоматическом режиме, почти без участия сознания. Как её попало в цель, он нырнул, вынырнул, почувствовав удар по затылку, так отреагировала нервная система на неожиданное ментальное нападение. Не пытаясь бороться с невидимой колотушкой, метнул нож, вонзившийся точно в центр туманной струи, представлявшей собой модель одной из разновидностей нечистибелекотопий хвома. Эти существа жили в симбиозе с кочарами живыми кочками и при удобном случае нападали на рыбаков, заморачивая им головы до такой степени, речь шла о настоящей психотронной атаке, что люди могли перебить друг друга. Справившись с хвостом, Максим, не теряя ни секунды, метнул нож, потом дротик и закончил бег по тряской изгибающейся платформе, метнув диск, попавший точно в середину круга. Он уже был на другом конце помоста, мокрый с головы до пят, когда его соперники только начинали метать диски, способные снести голову любой болотной твари. Выдохнул, расслабляясь, вслушиваясь в гул стадиона и скороговорку судьи. Но это было ещё не всё. Как оказалось, двое метателей набрали одинаковое количество очков, и по правилам соревнований им предстояло продолжить состязание, чтобы выявить единоличного победителя. Этим двоим оказались Максим и Малята, причём интуиция подсказывала Максиму этот вариант ещё до начала последнего этапа. Судья объявил условия поединка. Говорил он медленно и торжественно, что дало Максиму возможность сообразить, что последует дальше. Речь шла о фланировке, то есть соревновании по умению владеть каскадом приёмов работы с холодным оружием. Можно было выбрать вид оперирования оружием, и Максим в отличие от Маляты выбрал нож. Всё же с мечом он дома занимался меньше. Первым на помост вышел брат Любавы. Владел мечом он великолепно, так что только ветер шипел во время кручений, спиралей, ударов и разворотов. Это было настоящее искусство, отточенное годами тренировок. Максим не удержался и захлопал в ладоши, когда Малята нанёс решающий удар с выплеском силы. Стадион грохотал и пел. Пришло время демонстрировать своё мастерство. Мысль, что по сравнению с мечом нож выглядит неброско и бледно, мелькнула и исчезла. Он подкинул вверх нож, великолепно изготовленный тяжёлый клинок с вычерным лезвием, подставил под остриё палец, останавливая падение, вызвав волнение на трибунах, и крутанул его. перебирая пальцами нож как пёрышко журавля с такой же виртуозной лёгкостью, с какой мастер волейболист крутит на пальце мяч. Стадион замолк. Слышно было, как где-то за его стенами рявкнул клевар. Пришло ощущение вседозволенности. Стало казаться, что ему доступно любое сложное движение, даже невозможное с точки зрения реалий и физических законов. Тело заработало в слитном ритме, превратившись в поток воды. Максим смог проделать трюк, каким его когда-то поразил брат отца дядя Никифор, обычая приёмом на живого обоя. Нож запархал бабочкой вокруг шеи, и фехтовальщик остановил его, поймав зубами. Стадион встал. Голоса Любавы в этом шуме слышно не было, но Максим был уверен, что и она ликует вместе со всеми. Но судьи, посовещавшись, объявили о равенстве соревнующихся, решив дать метателям ещё один шанс. И на этот раз речь шла уже о настоящем поединке на мечах или ножах. Максим великодушно дал возможность Маляте выбрать оружие, хотя не очень надеялся биться вровень с ним на мечах. Однако брат Любавы был не менее уважилив и выбрал нож. Стадион снова затих, не желая мешать соперникам выяснять своё превосходство. Максим не знал, насколько хорошо Малята владеет ножом. Самон изучил все возможные хваты и приёмы нападения и защиты и мог даже с завязанными глазами, как герой фильма Слепая ярость, отразить нападение зрячего, используя интуицию и прекрасный слух. Поэтому, когда поединщикам вручили одинаковые ножи, формой напоминающие скрмасаксы, он решил сначала понаблюдать за действиями соперника, чтобы понять его потенциал. Радник амалет в силу молодости, азарт на пошёл вперёд, умело держа нож, хват краб. И снисходительная мысль: "Ну-ну, мальчишка, покажи, на что ты способен", отошла на второй план. Малята прекрасно владел ножевым боем, к тому же он не уступал Максиму ни в силе, ни в скорости, успевая отреагировать на любое намерение соперника провести неожиданную атаку. Первый такой замысел Максим хотел перекинуть нож из одной руки в другую и выбить нож малята двойным толчком, закончился тем, что парень едва не сделал то же самое с ним, заставив отскочить и несколько секунд качать маятник, уворачиваясь от хорошо исполненных косых штыков, ударов крест-накрест. Вторая неожиданная атака также нарвалась на реактивную защиту. Малята умело использовал кулак и предплечье для блокирования удара. Рятом он получил царапину на тыльной стороне ладони, не остановившую парню и сам нанёс царапину Максиму. Прошла минута, вторая. Малята не сдавался, Максим начал закипать. Стадион наполнился говором тысячи болельщиков, которым тоже не терпелось узнать победителя. Максиму показалось, что он слышит умоляющий голос Любавы, заставивший его ломать голову над завершением поединка, но сделать это было непросто. Предстояло переломить в душе жажду победить во что бы то ни стало, и решение пришло само собой. При первом же обмене тычками ножей так жалит обычный скорпион. Он неожиданно рванулся вперёд, столкнулся с Малетой вплотную и резким движением вскинул вверх гардой ножа клинок соперника, надеясь выбить его из руки Росича. Оба замерли, не имея возможности оттолкнуть друг друга или отступить. Силы обоих были абсолютно равны. Что-то мелькнуло в глазах брата Любавы: ни то сожаление, ни то сомнение, ни то страх. Это звалась душа, оценив этот странный очейный взгляд, и Максим сделал то, что не собирался делать ни при каких обстоятельствах. Он качнул руку малята с ножом, сделал вид, что теряет контроль, и выронил нож. Стадион взревел. Малята отступил на шаг, с недоумением глядя то на упавший нож, то на бурно дышащего соперника, и до него дошло. Судья подскочил к нему, хватая за руку как победителя, Но малята вырвал руку, поднял нож, подал Максиму, вскинув его руку вверх. Максим ответно вскинул его руку, и под крик беснующего стадиона они обнялись.